Глава двенадцатая «Мужик, мужик, погоди, не горячись!» Незнакомец, стоящий ближе всего ко мне, вскинул руки перед собой, стараясь меня не провоцировать. «Это ничейная территория, мы не нарушали договор!» «Руки на виду держать!» Я перевел арбалет настоящего дальше остальных человека, начавшего что-то делать за спинами своих товарищей. «Мужик, послушай, не будем делать глупостей! У тебя же однозарядный арбалет! Выстрелишь в кого-то из нас, другие ответят!» «Вы нас северными кличете! У нас договор с мирными, а не нападение!» «Вот оно, значит, как!» Желания опускать арбалет у меня и раньше не было. А после такого признания я и вовсе ухватился покрепче за ложе, обдумывая варианты отступления, если дело закрутится. Говоривший со мной оказался глазастым, что-то заметив. «Да прислушайся ты уже ко мне, мужик. Ваш шеф нам давал гарантии, что здесь проблем не будет. И наш старшой с ним согласился. Ударили по рукам, все чин по чину. Хочешь опять никому ненужную войну начать? Ну! Ты же здесь не один. Можешь позвать своих, они подтвердят мои слова». «Ладно, допустим». Я лишь слегка опустил арбалет, готовый в любой момент вновь его вскинуть и тут же разрядить. Замечание про своих проигнорировал. Явно прощупывает меня. Заодно слегка расфокусировал зрение, чтобы следить за всеми тремя. «Отлично!» — кивнул Северный. Судя по тому, что остальные молчали, этот был у них за старшего. «Раз уж ты такой нервный, предлагаю разойтись, как в море корабли, и не пересекаться друг с другом. Мы сейчас в отдел строительных материалов». «Договорились». Говорить ему, куда я сам направляюсь, у меня желания не было. Немного расслабиться я смог лишь, когда спины неожиданных гостей скрылись из виду за очередным поворотом. В любом случае, мне уже здесь ничего больше не нужно. Пора сваливать. Пока северные думают, что я тут не один, нападать не будут. В этом я уверен. Вот и не будем их лишний раз искушать своим присутствием. А еще неплохо бы разузнать у мирных насчет этой истории с войной и нейтралитетом, о котором говорили гости. Забивало, ни о чем подобном не упоминал. Возвращаться на базу пришлось немного иным путем. Во-первых, потому что у меня после незапланированной встречи в очередной раз разыгрался приступ паранойи. Ну и во-вторых, когда только выкатывал нагруженную тележку из магазина, неожиданно понял, как она шумит. Так что пришлось вначале дотащить ее до небольшого крытого павильона, располагающегося по соседству с магазином, и уже после этого тащить собранное добро на своих двоих. Правда, для этого пришлось обернуться туда-сюда пару раз, но зато без большого риска привлечь к себе внимание опасных тварей. У меня все почти получилось. Лишь под конец пришлось прятаться в тенях, когда вдалеке появилась стая из пяти гиенообразных падалей. И в который раз отметил про себя одну странность. Местные опасные твари не особенно-то были приспособлены к жизни в сумерках. Они плохо видели, а ориентировались исключительно на звуки и иногда на запахи. При этом обоняние даже упадали и было намного хуже, чем у тех же собак, судя по тому, что мне говорили и чему был свидетелем я сам. Это же касалось и кошмаров. А если бы это было не тренировочное задание, что будет после того, как я соберу нужное количество энергии? Засунет ли меня в такую задницу, по сравнению с которой этот город вечной темноты покажется просто шуткой? В убежище первым делом занялся окнами. Нельзя, чтобы свет из них можно было заметить с улицы. Взятые в магазине шторки подошли идеально, пришлось только немного попотеть, устанавливая их, но результат того стоил. После этого занялся установкой шумящих ловушек на лестничных пролетах и на первом этаже здания. Тут важным было сделать так, чтобы я услышал активацию этих ловушек. Здание большое, и дальняя лестничная площадка находится слишком далеко, чтобы шум был слышен в облюбованном мной кабинете. «Вот для этой-то цели мне и были нужны радионяни». Поставил, включил, и если вдруг одна из ловушек сработает, я сразу услышу это, сидя в кабинете. Следующим, чем я занялся, стал поиск ключей от двух выходов с АТС, аккурат по разные стороны здания. И тут мне улыбнулась удача. Ключи оказались там, где по логике и должны были быть. В сторожке охраны. Висели в квадратном деревянном ящике, на специальных крючках, подписанных чьей-то заботливой рукой. Выход один и выход два, соответственно. Ну и бонусом еще один ключ. На этот раз уже от выхода ведущего во двор АТС. Тот самый, через который я попал внутрь. Еще одним важным моментом стало обнаружение люка на крышу здания. Там я планировал сделать запасной выход на самый крайний случай. Для этого здесь даже была установлена лебедка, по которой раньше поднимали разные тяжелые грузы. Сейчас, естественно, все это давно проржавело и не использовалось, но упор хороший, а значит, мне нужно просто достать хороший трос. Подобные веревки я совсем недавно видел в строительном, так что позже обязательно нужно будет при посещении захватить одну или две штуки. И напоследок вытащил из кабинета большое ростовое зеркало, чтобы установить его уже на первом этаже, в коридоре пристройки, аккуратно повороте. По замыслу, чтобы была возможность смотреть на то, что происходит там, не выглядывая из-за угла. Правда, неожиданно для себя понял, что и моё отражение при этом оказалось видно из коридора. Хорошо, хоть освещение здесь не очень. Но все равно надо бы подумать, как незаметнее его сделать. Но это уже потом. За всей этой суетой не заметил, как время пролетело. Если не хочу, чтобы в лагере моё отсутствие стало заметно руководству, лучше поторопиться. Ну а завтра нужно будет подумать о том, когда сюда перебираться. Тут много чего еще надо доделать, довести до ума, так что переезд – вопрос открытый. К тому же у меня скопилось уже много вопросов. Может, Забивала или Май сумеют помочь в них разобраться. Лагерь после последних дней бардака, вызванного наплывом новичков, закончила лиха родить. Видно, что люди перестали суетиться и потихоньку обживались в новой для себя обстановке. Стоило мне только появиться во дворе, как меня перехватил тренер. Каким-то неуловимым проведением, проходящим мимо в это время. Край! Завтра с утра загляни к шефу. Определим тебя в группу. Пора заканчивать прохлаждаться и уже начать работать. Хорошо. Я кивнул, мысленно хмыкнув. Ну вот, все за меня и решилось. Значит, завтра и переезжаю. Уже хотел было двинуть дальше к дому, как заметил вдалеке шефа, идущего чуть ли не под руку с тремя женщинами из бригады фуражиров. Бойцы из них были откровенно так себе. Зато как помощники и координаторы, они зарекомендовали себя хорошо. Ну и на крупные вылазки их брали, чтобы энергию хоть как-то могли заработать. Забивало говорил, что большинство таких выполняли задания лабиринта чуть ли не к концу отведенного срока. Но ведь выполняли. Так что жаловаться им совершенно точно было не на что. Часто они специально поднимали себе исцеление, чтобы хоть как-то качаться. Ну и это была самая активная поддержка нашего шефа внутри лагеря. Тот сейчас как раз о чем то с ними мило шушукался. Время от времени звучал смех, польщённых таким вниманием женщин. Кстати, а забивали. Его я увидел сегодня под навесом, окруженного сразу несколькими новичками. Опять бедолагу оставили отдуваться, отвечая на бесконечные вопросы новичков. Ну да, я сегодня планировал его тоже чуток помучить. Сразу как загляну к себе и переоденусь. И приму душ». Это, несомненно, великое достижение человечества исправно работало внутри города почти везде, и такому факту лично я был безмерно рад. Электричество из ниоткуда, горячая и холодная вода и даже постоянно обновляющиеся магазины, еще эти чертовы браслеты до да кучи. В которой уже раз я продолжаю задаваться вопросом, какого черта тут происходит? Забивало и мне все же удалось нормально поговорить. Спустившись во двор, обнаружил, что большая часть мучивших его новичков ускакали есть шашлык. Фуражиры сегодня постарались на славу и притащили чуть ли не под сотню кило готового маринованного мяса. Как я понял, одна из специализирующихся на мясе лавок поблизости сегодня обновилась, и весь лагерь решил отпраздновать это дело. Да и требовалась всем разрядка. После не самой удачной охоты на элиту многие все еще ходили как в воду опущенные. Вот руководство и решило поднять дух лагерю и даже сегодня разрешил огорячительные напитки для патрульных и охотников, естественно, в рамках разумного. Тот же Забивало, будучи фуражиром, не был особо ограничен какими-то запретами, вот и пользовался этой возможностью на полную. Впрочем, к его чести стоит сказать, что когда дело касалось работы, наш пьющий друг умудрялся делать норму за троих, если не за четверых. Как я понял, он оказался из тех счастливчиков, кому досталось очень много выносливости на старте при дефиците прочих параметров». «О, привет, край, сегодня тут людно», — кивнул мне забивало, когда я подошел к столику. «Присаживайся, я тут кнопки как раз рассказываю, как и чем мы тут живем. ага». Да, за столиком забивала и сидела хорошо знакомая мне девочка, явно скучая рядом с ним. «А где Май?» — спросил я у нее сразу, как поздоровался с товарищем. «Ушла в сегодняшнюю стражу, сказала, пока тут побыть», — пожала плечами в ответ девочка. «А тебя?» Пока не берут в стражу. Я помнил слова Май о том, что кнопку закрепили за ней и новой группой. А еще мне почему-то думалось, что шеф постарается вывести девочку на улице как можно раньше. Может, я все-таки насчет него был неправ? Нет, что-то точно не так. Кнопка, тем временем, нервно сжимая наполовину полный стакан с газировкой, принялась объяснять: Не, Май говорит, пока рано. Надо научиться из арбалета нормально стрелять и магией пользоваться. Но с последним у меня пока как-то плохо выходит». И замолчала, стараясь изо всех сил скрыть свое смущение. «Чего так?» Мне стало любопытно. Судя по тону кнопки, мешало ей что-то серьезное. Да и тот факт, что она тут же покраснела и замолчала, лишь подтверждал моё предположение. «Да ты бы видел, чего эта девчуля тут учудила!» Охотно вмешался в моё просвещение, забивала, заметив трудности девочки. «Запулила какой-то хренью!» «Да так, что чуть не разнесла к чертям половину парковки по соседству, а у нас тут в квартирах стекла чуть не повылетали». «А что шеф на это сказал?» Я перевел взгляд на еще более покрасневшую кнопку. «Сказал, чтобы я научилась меньше магии вкладывать в свое заклинание». «Хм, а разве можно как-то управлять этим?» «На меня не смотри, я этой магической лабудой никогда не интересовался», тут же ответил Забивало. У некоторых заклинаний, да? Пояснила девочка. Их можно... Ну, можно менять. Не знаю, как сказать. Шеф велел не рассказывать о нем никому, простите. Все нормально, успокоил ее и мысленно усмехнулся. Ну, кто бы сомневался, что лидер влезет. Наверное, еще и попытается каким-то образом заполучить себе это заклинание. Если это возможно, конечно. Судя по тем ловушкам, что я получил, тут все заклинания по своей сути есть те же навыки. А можно ли их контролировать? Большой вопрос. Ладно, хотел я у тебя узнать кое о чем. Я повернулся к забивали, пока есть такая возможность, лучше попытаться по максимуму расспросить его. М? Ну валяй, хмыкнул тот и, поморщившись, приложился к стакану с напитком, подозрительно похожим на простой чай. Пить бросил что ли? Не смог не спросить я, наблюдая за мучениями бедолаги. Тип того. Тренер сказал, что с этого момента он переводит меня в патрульные. Фуражеров сейчас из-за новичков больше, чем нам требуется. Так сегодня же вроде как можно. Я кивнул на соседний столик, где хорошо было видно, что пьют там совсем не чай. А мне нельзя. Тренер Гнида предупредил, что меня это разрешение не касается. Как-то так. Да и хрен бы с ним. Чего спросить ты хотел? Шеф недавно говорил про какой-то эпизод, когда элита наделала много бед. Что там произошло? А, это. Неприятная ситуация тогда получилась. Аккурат из-за нее мы прошлого лидера и потеряли. Его группа была реально сильной. Э, даже не так. На них держалось все здесь. А потом появилась та тварь. Порешила охотников и начала потихоньку вырезать нас. Шеф тогда придумал, как ее вытащить из норы. И получилось, знаешь. Только перед тем, как ее накрыли, она успела порвать лидера, причем без вариантов, в клочья. Наш тогда кровью умылись. Ну и на место лидера сел уже шеф. Да, что-то такое рассказывал изяблик, я вспомнил погибшего товарища по группе. Да, хреновая история. Кто-то бочку даже на шефа катил, помню. Но он не при делах был, а? Забивал, и мы опять просидели до глубокой ночи, говоря обо всем подряд. Наводящими вопросами удалось узнать у него про войну с северными, которую упоминала встреченная мной в супермаркете Тройка. Ничего действительно серьезного, как я понял. Сам конфликт произошел задолго до появления здесь Забивалы. Но он был о нем наслышан. Не поделили, как водится, опять ресурсы. А именно, один из огромных гипермаркетов, находящихся в соседнем районе. Удачное расположение многих ключевых магазинов, в том числе товаров первой необходимости и одежды. Как результат, несколько недель нападений и убийств. Ну и заключение мира когда ослабленные мирные и северные столкнулись с группами обезьян, решивших под шумок пофармить энергию ослабленных группировок людей. Получилось поговорить и с постоянно стесняющейся кнопкой. Моё первоначальное впечатление о ней оказалось полностью оправдано. Девочка была застенчива и боязлива. Она не стремилась поддерживать разговор и делала это с явным трудом, словно говорить не очень-то и умела. Хотя что я хочу от пятнадцатилетнего летнего подростка, оказавшегося в такой ситуации без родителей и друзей. Уверен, если бы сестренка появилась здесь, она бы вела себя точно так же. Вообще присутствие рядом кнопки постоянно напоминало мне об оставшихся дома родных. Я был даже отчасти рад, когда появилась Май и забрала девочку с собой. С девушкой мне удалось перекинуться лишь парой фраз. Эх, вот ты задумывался, край, что лабиринт забирает у нас наши имена? И дает вместо них свои ублюдские клички. И нахрена он это делает? Ближе к самому концу наших посиделок вдруг выдал вмиг, ставший серьезным, забивало. М -м -м. Я с удивлением посмотрел на него, заодно проверяя, не пьет ли он опять что-то покрепче чая. Нет, вроде ничего не поменялось. Что с тобой? Ничего. Вздохнул как-то устало тот. Просто. Ты задумывался, что вместе с нашими именами лабиринт украл и наших близких. Помнишь, как зовут твою мать или отца, а сына или дочь? И никто не помнит. И даже не задумывается об этом. Разве это нормально? Я сидел как громом пораженный. Забивало прав. Ни разу с момента своего появления я не вспоминал имени сестры. И не мог вспомнить, как зовут маму, «Как же так?» «Возможно...» — продолжал тем временем он. «Возможно, я когда-нибудь все вспомню с помощью выпивки. У меня почти получилось в прошлый раз. Нужно только постараться». Я смог на это лишь молча кивнуть. Что тут можно сказать? Кажется, теперь я понял, почему он пьет. И можно ли его осуждать за это? Сам я даже не задумывался об именах. Весь оставшийся день до того, как подняться к себе, я ломал голову, пытаясь ухватить хоть какой-то намек на имена близких. Но ничего. Пустота. Ранним утром я, быстро собрав остатки своих вещей, двинул на выход. Вчера я намекнул забивали, что не собираюсь задерживаться в лагере, и тот меня вроде как хорошо понял. Май также была предупреждена, а больше меня никто здесь и не держал. Пересекаться с шефом или его помощниками я не собирался. Но не повезло. Стоило только спуститься и выйти из подъезда дома, как нос к носу столкнулся с медведем, ошивающимся со своей группой поблизости. Вот же. «А, край!» — удивленно сказал он. «Тебя шеф искал. Пошли, провожу, я как раз к нему с докладом». Хм, отказаться, что ли? Я окинул взглядом фигуру медведя. «Мне еще нужно выбраться из лагеря». Лучше не обострять. Как бы мне этого не хотелось, но, похоже, без разговора по душам с шефом не обойтись. Ладно, пошли. Отлично, кивнул второй заместитель и показал на мой арбалет с рюкзаком. Куда ты собираешься? Ага, планировал. Неопределенно ответил ему, мысленно обдумывая предстоящий разговор. То, что меня станут удерживать, я сомневался. Уговорить попытаются, да, но не больше. А вот что будет потом? «Вопрос. Не знаю почему, но мне кажется, от шефа можно ожидать любой подставы. Уж слишком он сильно зациклен на собственном авторитете. Спустившись на подземную парковку, мы с Медведем направились в кабинет лидера. Второй заместитель казался настоящей горой, рядом с которой даже я, далеко не маленький, чувствовал себя карликом. Еще и эта дубина, больше похожая на весло, которую он постоянно таскал с собой. Колоритный мужик». И насколько я узнал еще от слова охотливого кирпича, Медведь был настолько же одержим возвращением, как и я. Если не больше. Дома у него остались трое малолетних детей, и он в буквальном смысле рвался каждый раз в бой, лишь бы заработать чуть-чуть энергию. «Шеф, мы проверили тот район, вы были правы». Сходу начал он доклад, лишь только мы зашли к лидеру. «Здравствуй, Медведь, это действительно отличные новости», отозвался шеф, отрываясь от рассматривания большой карты, расстеленной на столе. У дальней стены я заметил дремлющего на стуле тренера. Наше появление нисколько не помешало его сну. «Привет и тебе, край», — лидер повернулся ко мне. «Наверное, хочешь узнать, в какую группу тебя определили?» «Насчет этого...» Я твердо посмотрел в глаза шефа. Я решил покинуть мирных. Удивленное молчание. Даже тренер проснулся, открыв глаза и пристально на меня уставившись. И в его взгляде мне почему-то почудилась едва уловимая угроза. Впрочем... Скорее всего именно, что почудилось, Потому что, как уже в следующую секунду, он вновь закрыл глаза, вернувшись к своему прерванному сну. «Вот как?» — шеф, понимающе усмехнулся, отойдя от первоначального удивления моими словами. «Не скажу, что это решение меня обрадовало, Край. У нас не так много хороших стрелков. А ты хорош, — это признают все люди, работавшие с тобой. Предполагаю, ты получил какую-то очень неплохую способность от элиты, так?» Мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы внешне не показать своего удивления. Но надо же, какой умник, ткнуть пальцем в небо и попасть. Впрочем, не нужно быть гением, чтобы сложить два и два. Но это у него лишь предположение. Нет, мотнул я головой, оставаясь спокойным. Считайте, что меня перестал устраивать ваш стиль управления. Лучше переключить шефа на другую тему. Например, на защиту своего авторитета. Можешь пояснить? — слегка нахмурился лидер. — Попался. — Меня не устраивает, что мной пользуются в темную и при этом считают за расходный материал. Перегибаю палку, конечно, но зато сейчас у всех здесь присутствующих нет и мысли о моих способностях. Но на этом лучше и остановиться. — Ты про эпизод с элитой? Я, кажется, подробно и аргументированно объяснил, что тогда произошло. — Разумеется, я вас понял. И все равно хочешь уйти? Да, хочу. Шеф кивнул, принимая мой ответ, и повернулся ко все еще дремавшему на стуле заместителю. Тренер, проводи, пожалуйста, края из лагеря, обратился он к нему, после чего вновь повернулся ко мне. Край, я надеюсь, ты как следует обдумаешь все и изменишь свое решение. В любом случае, мы всегда будем рады принять тебя обратно. Спасибо, я буду иметь в виду. Что тут еще скажешь? Сильно сомневаюсь, что я сюда вернусь. С людьми, которые могут ударить мне в спину во имя каких-то там своих целей, мне совершенно точно не по пути. И взгляд этот странный, кинутый на своего первого помощника, мне тоже не понравился. Что-то типа «Ты знаешь, о чем я думаю». «Понял я тебя, понял. Поспать не дадут». Между тем проворчал тренер, поднимаясь со стула и направляясь ко мне. «Ладно, пошли, что ли». До ограждения из грузовиков мы добирались молча. Первый заместитель молча думал о чем то своем, и я ему в этом не мешал. Разговаривать, прямо скажем, мне с ним не очень-то и хотелось. Пока шли, заметил двух ребят из группы тренера, сидящих за одним из столиков под навесом. На наше появление они лишь лениво кивнули, явно не горя, желанием подходить и здороваться. Ну да и хрен с ними. Меня это полностью устраивало. «Ну, бывай край», — остановился в какой-то момент тренер, — И кивнул в сторону темноты улиц за пределами хорошо освещенного лагеря. «Там уже тебе никто прикрывать спину не будет. Так что будь осторожен». Это прозвучало даже не как намек, а как полноценная угроза. А когда мне угрожают, не знаю почему, я начинаю улыбаться. Хотя люди со стороны называют это скорее оскалом. Вот и сейчас на лицо как бы сама собой начала вылезать улыбка, а рука непроизвольно дернулась к висящему на поясе мечу. «Спасибо за предупреждение», — ответил ему, быстро справившись с собой, и уже не оглядываясь, двинулся прочь от лагеря, чувствуя на своей спине неприятный пристальный взгляд.